«Глава 1181. Твои слова ничего не стоят!» «Досточтимый долфан, спасите меня!» При виде опускающегося клинка в ужасе взвыл гигант. На его зов останки магических символов внезапно соединились вместе, превратившись в обезьянье лицо, которое раньше красовалось на грудной пластине. Обезьяна со странным блеском в глазах посмотрела на Мэнхоу. «Реинкарнация неба и земли! Внем ли мне?» прозвучал её жуткий голос. «Да не погибнет она с рук сего мужа!» Оружие Манхау ударило в шею гиганту, однако оно не просто отсекло ему голову, нет, в него ударила настолько невероятная сила, что его полностью уничтожило. Вот только после приказа обезьяны гигант внезапно вспыхнул могучей жизненной силой, такую не могли уничтожить даже небось землёй. Он начал восстанавливаться после своего уничтожения Судя по всему, истребляющей силы Манхао и его оружия оказалось недостаточно, чтобы убить гиганта. Гигант с безумной радостью ощутил в себе бурление жизненной силы. С ревом он вскинул обе руки и побежал на Манхао. Что-то самого Манхао он проигнорировал атаку гиганта и повернулся к обезьяне. «В мире горы и море небо не твое, как и земля!» Его голос отдавал металлом. «Здесь ты не власть над реинкарнацией, посему твои слова ничего не стоят!» Его оружие взорвалось чёрным светом, брызнувшим во все стороны. Гигант ни с того ни с сего задрожал, а потом рассыпался на части. Опускающийся на Манхао кулак так и не достиг цели, обратившись в прах. В момент гибели гиганта лицо, созданное из магических символов, гневно покосилось на Манхао, а потом начало таять в воздухе. Манхао немного отступил и позволил боевому оружию исчезнуть. На его месте появились медное зеркало и заметно уставший попугай. Одарив его негодующим взглядом, он вернулся в бездонную сумку. Броня и плащ Манхао тоже превратились в холодца и мастифа, оба выглядели полностью выжатыми, поэтому он быстро вернул их в сумку. На лице Манхао появилась нездоровая бледность, вдобавок у него не осталось энергии продолжить сражение. Одной из своей силы ему было бы очень трудно управляться с боевым оружием, поэтому он разделил бремя с мастифом и холодцом. Их помощь позволила ему остаться в своём самом сильном состоянии немного дольше, К счастью, на убийство гиганта не потребовалось много времени, и всё же Манхао полностью выдохся. Со смертью гиганта магические печати в округе стали рассеиваться, открыв выход. Манхао невольно задумался, стоит ли отправляться в другой регион за следующим зычком пламени, но тут его размышления прервало землетрясение. Пять других земель мира божественного пламени начали подниматься в воздух, землетрясение затопило весь мир чудовищным рокотом. Раскинутое божественное сознание Манхао тут же обнаружило пять столбов чёрного дыма. Клубы дыма сгущались в воздухе, пока не приняли форму огромной головы. Головы с лицом обезьяны. Манхао поменялся в лице. Накрывшее его чувство опасности во много раз превосходило то, что он чувствовал раньше. Когда оно взорвалось у него в мозгу, он тут же отбросил идею о путешествии в другие регионы этого мира. Во вспышке культивации он перекинулся в птицу Пен и бросился к выходу. Только он переместился к выходу, как обезьяна, сотканная из чёрного дыма, внезапно взревела. От её рёва, затопившего шесть регионов Мира Божественного Пламени, разбился воздух. В этот крик была вложена разрушительная сила неописуемого масштаба. Манхао закашлялся кровью, и прямо у него на глазах начал рушиться выход. Голова обезьяны раскрыла пасти и бросилась к Манхао. Чувствуя нарастающую опасность и кашляя кровью, Манхао шагнул в рушащийся проход. Но перед его окончительным обрушением в глазах Манхау вспыхнул свирепый огонёк. Он был не из тех, кто любил проигрывать. К тому же не в его правилах упускать возможность, которая сама бросится тебе в руки. Даже в момент страшной опасности он взмахнул пальцем и указал на голову обезьяны. «Рескрипт кармы! Теперь ты должен мне денег!» С этим криком он исчез. Выход обрушился, а потом его проглотила гигантская пасть, образовавшаяся в земле, Голова обезьяны в воздухе Мира Божественного Пламени внезапно дёрнулась. Появились нити кармы, которые постепенно установили связь с Манхао. Это был особый вид кармы, и если при создании не заплатить Манхао сполна, она могла превратиться во внутреннего демона. «Трекалятый ублюдок! Откуда у тебя вообще взялась такая магическая техника? Вы бессмертные совсем не знаете, что такое стыд!» От рёва головы всё вокруг затряслось. Во вспышках разноцветного света особая нить кармы Манхау была принудительно разорвана. Разумеется, такое отсечение вызвало мощнейший откат, задевший даже Манхау. Появившись на втором уровне, Манхау скрутило в приступе кровавого кашля. Не успел он откашляться, как на него накатил ещё один приступ, а потом ещё один, но в этот раз он уже кашлял чёрной кровью. С трудом держась на ногах, он понял, что кто-то оборвал рескрипт кармы. Он допускал подобный исход и ожидал отката, Но в тот момент у него не возникло сомнений в использовании техники. Таким был Манхао. Если он не хотел быть жестоким самим собой, то как мог быть жестоким с другими? Он был готов стерпеть откат, лишь бы достать обезьяну. Как бы говоря, не смей провоцировать меня. Древний зверь на втором уровне странно посмотрел на Манхао. Ему очень хотелось спросить о причинах обрушения входа на третий уровень, но что-то подсказывало, что этот вопрос лучше оставить без ответа. Судя по всему, там произошло нечто совершенно грандиозное. Иногда и вправду безопаснее было оставаться в неведении, поэтому он решил не задавать вопросов. Манхао кивнул зверю и полетел к выходу со второго уровня, после чего выбрался наружу. В ходе этого приключения Манхао серьёзно досталось, но оно того стоило. Он только сожалел, что из шести язычков пламени забрал всего один. «Спешить некуда», — заверил он себя. «Однажды я вернусь, и тогда...» «Тогда-то я доведу рескрипт кармы до конца». Манхоу практически не сомневался, что голова обезьяны принадлежала Даофану. Хаянь Зы кричал, что именно Даофан несёт стражу снаружи 33 небес. «Доведя скрипт кармы до конца, я буду с нетерпением ждать момента, когда смогу покинуть мир горы и моря и пробиться сквозь все 33 неба. При встрече с истинной сущностью Даофана, интересно, он сначала расплатиться со мной или просто броситься в бой?» Во вспышке света Манхау появился на равнине неподалёку от древних Дао-озёр. С глубоким вдохом он позволил духовной энергии неба и земли заструиться к небу. Он выбрал духовную энергию, а потом выдохнул, завершив цикл. Вечный предел работал, не покладая рук. К тому же он ещё подстегнул процесс восстановления несколькими целебными пилюлями. Пока раны исцелялись, он принял позу лотоса и погрузился в медитацию. Вокруг лежали дикие земли, поросшие бурьяном, без каких-либо следов присутствия человека». Спустя два часа его раны исцелились на 90%. самое тяжёлые он получил не в драке с гигантом, а от крика головы обезьяны. Этим криком не удалось ронить его душу и даже затронуть язычок пламени. К счастью, Манхау сумел вовремя удрать, поэтому полученные раны ещё поддавались излечению. Иначе этот конфликт повлёк бы за собой серьёзные долгоидущие последствия. Манхау уже собирался продолжить исцеление, но тут осознал, что на последние 10% потребуется ещё несколько часов. Он внезапно открыл глаза и хлопнул по своей бездонной сумке. Из неё вылетела нефритовая табличка, откуда зазвучал голос фан-шоу «Тебе пора возвращаться. Твой отец собирается вступать на Дао. Нам нужен ещё один защитник Дхармы». Лицо Манхао посветлело. Его раны были не так важны, как восхождение отца на Дао. Для него и всего клана предстоящий прорыв имел нееважнейшее значение. После неудачного вступления на Дао Гуру Небесные Облака, Манхао волновался за отца. С другой стороны, он понимал, что помощь Фан Яньсю и Фан Шоу Дао будет незаменимой. К тому же его отец уже находился на великой завершённости царства древности. Этот последний шаг просто нельзя было не сделать. В луче радужного света Манхао полетел к восточным землям, и его дела на планете Южные Небеса практически подошли к концу. После церемонии отца он двинется в путь. Практикам царства Дао не позволено находиться на планете Южные Небеса. Интересно, что с этим будет делать патриарх Шоу Дао, позволив отцу вступить, но Дао здесь. Со скоростью Манхао путь до цитадели клана Фан в восточных землях занял у него время, за которое сгорает половина палочка благовоний. В непосредственной близости от клана послушался голос Фан Шоу «Халэр, мы тебя заждались! В путь!» Из родового особняка вылетел Фан Йенсю и Фан Шоу Дао, замыкал цепочку Фан Сюфан. Он тепло посмотрел на сына, не в силах скрыть свою радость, Ведь уже совсем скоро он попытается преодолеть три волнения и вступить на Дао. Несмотря на переполняющее его предвкушение, он очень сильно нервничал.